Электропсихометрия. Еметрия. Диагностическая методика, используемая в дианетике и саентологии во время так называемого аудитинга, от искаженного английского auditing, слушание. Прибор служит посредником между саентологом-консультантом, аудитором и его клиентом. Изначально Еметр заявлялся как диагностический, профилактический и терапевтический прибор, однако после судебного процесса 1971 года, где саентологи не смогли доказать заявленные свойства прибора, его стали позиционировать как устройство, используемое исключительно для духовных целей. В реальности, как и приборы фоля, Е-метр использует кожно-гальваническую реакцию, которая зависит от множества переменных и не коррелирует ни с физическими, ни с психическими показателями человека.